глава 76 до посадочного маневра на айик оставалось не более получаса когда наконец на свободной волне прозвучал голос диспетчера просим извинения за долгое молчание мы выясняли ситуацию в которую попали вместе с вами господа большая к вам просьба не меняйте режим маршевых двигателей а в чем дело поинтересовался капитан слэш — У вас на хвосте, господа, четыре резонансные мины. Вы притащили их из-за основного рубежа. — Мамочки! — вырвалось у Юлиуса. Он слышал о резонансных минах, и у него похолодели руки, когда он представил, как мины тащились за хакаем почти целые сутки. — что Что вы нам предлагаете? — спросил капитан Слэш. Он знал, что такое резонансные мины, и самообладание давалось ему с трудом. — Продолжайте двигаться по прямой, не меняя вектора тяги. Мы уже послали к вам перехватчики. — Они что же, попытаются их сбить? — почти шепотом спросил Корсак. — Вряд ли. Они не безумцы и все понимают, — отозвался капитан. — Значит, когда на авианосце поняли, что мы ускользаем, они запустили 4 мины, — убитым голосом произнес Бенджамин Корсак. Совершенно непроизвольно он старался сидеть, выпрямившись в струнку, словно опасался, что любое его движение приведет к срабатыванию взрывателей. «Грузовик, ответьте пилоту Полански». «Капитан Слэш слушает вас, пилот Полански». «Мы появимся с правого борта, капитан, так что не пугайтесь», — предупредил пилот. «Хорошо мы поняли», — ответил Слэш. Вскоре в один из правых иллюминаторов стала видна пара САПСов — осторожно приближавшись к борту «Хакая». Они прошли вдоль судна и исчезли. «Что они хотят сделать?» — нервно спросил Корсак. «Сейчас узнаем», — ответил капитан. «Сейчас или никогда», — сострил Крамер. По правому борту снова проплыли перехватчики, продолжая изучать ситуацию. «Капитан Слэш?» «Да, пилот», — отозвался капитан. Мы постараемся отстрелить мином рулевые сопла. — Да вы с ума сошли, Поланский, — сорвался капитан. — Не волнуйтесь, сэр, гравитационные пушки точны, как лазер. — По крайней мере, смерть не будет мучительной, — сказал Юлиус. — Смерть никогда не бывает мучительной. Мучительным бывает ее ожидание, — заметил Корсак. — Что там на радаре, Юлиус? Пытаясь разрядить обстановку, спросил капитан. «Для радара там мертвая зона, сэр, вы же знаете». «Я имею в виду, что видно впереди». «Ничего не видно, сэр. Ни одной метки», — ответил оператор. «Дикое пространство», — прокомментировал штурман. На свободной волне послышался какой-то треск. Все вздрогнули. Затем прорезался голос пилота Полански. «Ну вот, господа, две последние мины уже без рулевых сопел». Крамер вытер о липкие ладони и нервно улыбнулся. «Приятно, конечно, но нам хватит и одной». «Не думайте о плохом, Крамер», — сказал капитан. «Наши шансы выросли вдвое». Хоккай продолжал нести чужом космосе, давно уже пройдя точку посадочного маневра. Напряжение в капитанской рубке ощущалось прямо физически, все молчали. Да и что было говорить?» Поланский не подавал признаков жизни, и Юлиусу пришла в голову нелепая мысль, что пилот сам подорвался на этой мине. «Может быть, она была никакой не резонансной, а обычной?» — напряженно думал оператор. «Капитан Слэш?» «Да, Поланский. Все сопла отбиты. Теперь вам нужно выполнить маневр». «Какой маневр?» «Сделайте правый поворот». — Такой крутой, какой только сможете. — А мины? Куда они денутся? — вмешался в разговор Корсак. — Они пойдут прямо, поскольку у них теперь отсутствует рулевая система. — Окей, мистер Павланский, мы идем на поворот, — храбрясь произнес слышь. — Бенджамин, прошу вас. Помощник капитана взял в руки управление и начал выполнять маневр. «Очень хорошо!» — послышался ободряющий голос пилота Полански. «Давайте еще круче!» Корсак включил посадочные двигатели, и грузовик начал резко менять направление полета. Когда разворот на 180 градусов был выполнен, снова прозвучал голос Полански. «Мины уходят в космос!» «Отбой от тревоги, господа!» «Добро пожаловать на Айк!» «Спасибо вам, пилот Поланский! С меня выпивка!» Охрипшим голосом произнес капитан Слэш. «Ловлю вас на слове», — отозвался Поланский. Оба перехватчика на огромной скорости обошли грузовик и растворились в зеленоватой дымке атмосферы Айка. Неожиданно дверь в рубку открылась, и появился Майк Панакис. Его помятое после сна лицо выражало легкую тревогу. «От тряски я свалился с кровати. Что-нибудь случилось, капитан Слэш?» нет мистер панаки с ровным счетом ничего ответил капитан промокнув платочком в лоб вы уверены конечно через пять минут мы будем в атмосфере ничего не понимая панакис поставил еще несколько секунд затем пожал плечами и вышел из рубки